Рассказ тридцать второй. О войне и золотых дел мастерия. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста вымылась и съела несколько плодов. Затем подвязала атласные шаровары золотым шнуром, надела тюлевую широкую рубашку с парчевой каймой, тюлевую кофточку, лифчик из золотого кружева и банаровскую вуаль. Провела черточки на губах порошком миссии, подкрасила ногти, подвела глаза сурьмой, причесала к гребням волосы и, принарядившись так, украсила себя еще и подвесками и уборами из драгоценных камней и стала такой великолепной, что и описать невозможно. О ней можно было бы сказать только следующее. Гребень так провел пробор в ее кудрях, что ночь от зависти рассыпалась в прах. На изящный наряд ее взгляни, но только взором своим не загрязни. Худжаста кокетливо встала, пошла отпрашиваться к попугаю и сказала ему так. «О, хранитель моих тайн! О, мой собеседник! Если ты сегодня сжалишься надо мною и моим положением и отпустишь меня, то пока я буду жива, я не смогу поднять голову от бремени благодарности тебе, ибо такое страдание у меня в груди, что и жизнь не в жизнь становится!» «Не сомкнуть очей! Скорбит истомленное сердце! О, Боже! Кого так жаждет смущенное сердце!» Нет мне отдыха от непрестанной тревоги. Кто поймет, как и страдалось пронзенное сердце?» На что попугай сказал так? «Будь же благословенна, иди с честью, но запомни следующее. С кем хочешь, с тем и сближайся, но никому не доверяй тайны своего сердца. А не то твои похождения откроются, и ты погибнешь, подобно ювелиру, который рассказал жене о своих делах и был казнен». Худжаста спросила, «А что это за история? Расскажи». И попугай начал рассказывать. В одном городе жил некогда один весьма богатый золотых дел мастер. Некий воин, уверенный в искренности его отношения, водил с ним сердечную дружбу. Случилось так, что воин нашел где-то кошелек, набитый золотыми монетами. Воин очень обрадовался и, открыв его, насчитал сто ашрафии. Захватив кошелек, воин радостный пошел к золотых дел мастеру и стал ему говорить так. «Счастливая у меня судьба, если я без горе и трудов нашел столько золота на дороге. И вот он передал этот кошелёк ювелиру и сказал следующее. «Брат мой, оставь у себя мой вклад. Когда захочу, тогда и возьму его». А через несколько дней воин потребовал кошелёк обратно. И тогда золотых дел мастер стал говорить так. «О, воин, разве ты затем со мной дружил, чтобы теперь клеветать на меня и обвинять в воровстве? Когда ты мне давал кошелёк? Какой кошелёк? Ты всё лжёшь. Теперь ступай отсюда и вымогай деньги у какого-нибудь другого богача». Там ты добьешься успеха, а притесняя бедняка, как я, что ты получишь? Я считал тебя своим другом и не знал, что ты станешь врагом. Теперь ты вымогаешь у меня деньги, выдавай ложь за правду, ведь известно пословица. Притворщика ворона кажет к отвали». Правдивое лицо свидетельствует против лжеца. В конце концов, воин был вынужден пойти к судье, подал ему жалобу и рассказал всю историю волосок за волоском. Когда судья спросил его, были ли тому свидетели, Воин отвечал, «Господин, свидетелей не было». Судья, поразмыслив, решил так. «Все ювелиры-обманщики. Неудивительно, если этот золотых дел мастер совершил мошенничество». С такими мыслями судья вызвал к себе ювелира и его жену, но сколько не увещевал их, допрашивая, они только отпирались во всем. Тогда судья сказал так. «Я хорошо знаю, что именно ты украл у него кошелек. Покуда не отдашь кошелька, до тех пор я тебя никуда не отпущу». Сказав это, судья вошел к себе в дом, велел посадить в сундук двух человек, а сундук поставить в чулане. Затем, выйдя наружу, он обратился к золотых дел мастеру. «Если ты не согласишься отдать золото, то я наутро тебя казню». Промолвив это, он запер ювелира с женой в том же чулане, говорят так. «Утром после намаза я прикажу вас всех убить». Сказав это, судья ушел во внутренние комнаты, а эти оба остались сидеть в запертии. После полуночи жена ювелира сказала так. «Если ты взял кошелёк, то скажи мне, куда ты его дел, а не то вместе с этим кошельком пропадёт и наша жизнь. Судья ни за что не отпустит тебя живым, не получив этого кошелька». Золотых дел мастер ответил. «Кошелёк зарыт в таком-то месте, там, где стоит моя кровать». Те двое, которых судья запер в сундуке, чтобы послушивать за ювелиром и ювелиршей, а это были воин и его жена, своими ушами слышали весь разговор между золотых дел мастером и его женой. Между тем утро наступило, когда судья вызвал в помещение суда всех четырех и спросил первых двоих, «Скажите правду, что говорили между собой ночью эти двое?» То воин, присягнув, пересказал все, что слышал. Судья тотчас приказал своим людям принести кошелек и передал его воину, а ювелира повесил. Окончив эту сказку, попугай сказал худжести так, «Если бы золотых дел мастер не рассказал жене о своих делах, он не был бы казнен». Ладно, теперь иди и, соединившись со своим возлюбленным, в кусти наслаждение юности и плоти. Услышав это, Худжаста собралась уйти к своему другу и обнять его, но в это время забрежил свет, и петух пропел. Пришлось ей и на этот раз остаться дома. Она заплакала, закрыв лицо руками, и прочла такие стихи. «Зари завершающий ночь свидания, этой зари, пускай Бог не допустит».